К тому времени у полководца онемели и руки, и ноги, а зубы выбивали дробь. Достаточно. Он повернулся к карницену. Примечание. Корнецен — легионный трубач, игравший на медном роге, корну. В его обязанности входило подавать звуковые сигналы легионам, в частности,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 Ему пришлось разделять внимание между теми, кто стремился перерубить ноги его лошади, и теми, кто все еще старался попасть в него самого. Воины на острия ромба падали, пытаясь защитить его, и в толчее другие не успевали прийти, чтобы заменить их. Какое-то время Октавиан сражался в первой линии, поддерживаемый из флангов меценатом и агриппой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 «Экстраординария!» «Ты Петроний, так?» «Да, консул», — ответил молодой всадник. «Скачи назад и найди Цезаря. Скажи, что я у него в долгу».